Глава двенадцатая Где-то на просторах континента страна не определена. Господин девятый, погиб, «Господин, девятый брат погиб!» произнес вошедший послушник. Глава культа древних отвлекся от чтения древнего фолианта и посмотрел на своего нового помощника. Тот стоял на коленях, не смея поднять голову. Лишь достойным было позволено лицезреть истинное лицо главы культа древних, и среди многочисленной братьев таких насчитывалось едва ли более двух десятков. «Детали», — потребовал мужчина. «Согласно вашему распоряжению, девятый брат отправился в империю, чтобы провести первый ритуал призыва Алого Призрака. Ритуал совпал с уничтожением магов хаоса, что спрятались в своем последнем оплоте в Рубзаке. Ритуал был подготовлен и проведен». «Даже отсюда мы ощутили момент пробуждения творения древних. Но после этого что-то произошло. Алый призрак исчез, как исчез и девятый брат. Прошу дозволения отправить восьмого брата в империю, чтобы на месте разобраться с произошедшим». «Что слышно от первого брата?» — спросил глава культа. Его прежний помощник никогда не утруждал своего господина такими мелочами, умея принимать решения самостоятельно. Новый помощник боялся всего, не смея даже лишний раз голову без дозволения поднять. Главу культа древних устраивала такая покорность, но порой она была чрезмерной. «Он выполняет ваше поручение, господин», — ответил помощник. «Сейчас находится в королевстве Дертан. Там был закрыт разлом девятого ранга, а у нас до сих пор нет понимания, что было получено из хранилища древних». Глава культа никак не отреагировал на эту новость, погрузившись в собственные мысли. Каждый из получивших право на номер прислужников был ценнейшим членом культа. Победившие само время, они уже сотню лет служили своему господину, перешагнув порог допустимого. Благодаря артефактам древних, вживленным в тела каждого, номерные прислужники имели возможность пользоваться всеми шестью стихиями, что делало их сильнейшими магами на планете. Новость о том, что девятый брат погиб, показалась большим ударом для главы культа. Не столько было жаль прислужника, сколько уникальный артефакт, что находился в его теле. Вот уже больше сотни лет подобные вещи не попадались, из уничтоженных разломов, словно древние создали всего десять подобных предметов. Один у него, главы культа древних, девять остальных у ближайших прислужников. «Отправляй восьмого в империю». согласился глава культа древних пусть выяснит что произошло с девятым братом если он действительно погиб пусть вернет его тело да господин новый послушник культа начал отползать пока не скрылся за дверями за все это время он ни разу не поднял головы чтобы не прогневить своего господина и сейчас глава культа понял что его новый помощник очень мудрый человек потому что настроение испортилось и любая провинность помощника каралась бы незамедлительной смертной казнью. Встав с кресла, глава культа решил навестить предсказательницу, единственного члена культа, который не заключил со своим господином пакт покорности. Лет сто назад мужчину это бесило, и он даже подумывал о том, чтобы избавиться от древней старушки. Но чем дольше они работали вместе, тем большим уважением проникался к ней глава. Ей не требовался пакт покорности. Она была верна не конкретному главе, что менялись каждые сто-двести лет. Она была верна самому культу. — Я ждала тебя, господин, — послышался скребущий старушечий голос, когда глава культа древних вошел в пыточную, что была постоянным местом обитания предсказательницы. Несколько пленников висели на стенах, обезумев от постоянно испытываемой боли. По сути, это были уже просто сосуды. Души давно покинули тела, однако и сосуды могли страдать, даруя предсказательнице нужную силу. «Девятый брат умер», — заявил мужчина. «Я знаю», — ответила старушка. «Я все знаю, господин. Пророчество сбывается. Девятого брата убил сам хаус, и вскоре эта стихия доберется до нас всех». Глава культа повернул голову к дальней стене, где висел еще один человек. Старый, сморщенный, он, в отличие от остальных пленников, не утратил разум. Подняв голову, старик улыбнулся беззубой улыбкой, услышав знакомое имя. То, которое носил сам шестьдесят лет назад. «Он идиот за тобой, мразь!» Послышался его шепот, сменившийся похожим на истеричный смех. «Он идиот!» Рубзак изменился после нашего последнего посещения. Если тогда все люди сидели дома, боясь высунуть на улицу нос, то сейчас складывалось ощущение, что все жители вышли наружу, чтобы обсудить произошедшее. Вроде прошло уже трое суток с момента уничтожения убийц, но бурление не утихало. Всем хотелось высказаться или услышать какую-то свежую новость. Трущобы оказались оцеплены агентами тайной службы, и императорскими гвардейцами. Впервые вижу представителей официальной армии империи в этой жизни. Парни никак не изменились за 60 лет. Все такие же суровые, хмурые, неразговорчивые и опасные. Среди обычных гвардейцев десятых рангов не было, но это не делало их слабыми. Обладая официальным правом использовать оружие из черного металла и арбалеты, императорские гвардейцы даже пятого ранга могли дать бой любой армии магов. Охрана разворачивала всех любопытных, но нас сия участь миновала. Когда тебя сопровождает главный советник императора, открыты практически все двери. Почему практически они все? Потому что я, наконец, начал понимать истинное положение дел в империи. Это 60 лет назад у императора была абсолютная власть, и любой его приказ воспринимался как закон. Сейчас всем правят главы высших родов. Те, кого называют Орден Круга. Моя группа сидела в опустевшей таверне. Одноглазого бармена внутри не было, зато повсюду находились агенты тайной службы, изучая своими артефактами каждую точку единственного сохранившегося здания. Заметив Ксавьера Флеймворда, командир оперативников отвел его в сторону, чтобы рассказать о том, что ему удалось узнать. Судя по взгляду, который советник императора бросил на меня, знать им удалось много чего. Поэтому я решил не мелькать перед глазами и вошел в таверну. Пододвинул два стула, уселся за общий стол к своей немногочисленной, но весьма сильной группе. Однако поговорить нам не удалось. Практически сразу подошел к Савьер Флеймворд. Разговор с командиром оперативников был невероятно коротким. «Где они?» В голосе советника императора прозвучал металл. «Где маги хаоса, что находились в этой таверне?» «Ушли», — спокойно ответил Шир. «У меня не было основания останавливать жителей империи. Мне дорого мое право находиться гостем в этой стране, и нарушать закон я не собираюсь». Шир держался спокойно, в то время как Ксавьер Флеймворд буквально полыхал гневом. Однако он ничего не мог предъявить официально находящемуся в империи представителю королевства Дертан. Как ни крути, Шир был в своем праве. «Тебе в Академию пришло письмо». Ксавьер Флеймворд резко развернулся в мою сторону. «Кто его написал?» «Тот, кому потребовалась помощь», — ответил я. «Вы прекрасно знаете содержимое, там было только одно слово». «Однако ты сразу же прибыл в рубзак», — продолжал допытываться советник императора. откуда ты знал точное место? Где и при каких обстоятельствах ты встречался с магами хаоса?» «Ваша светлость, а что происходит?» — удивился я. Я встречался с магами Хаоса всю свою жизнь. Они меня обучали. Вы полагаете, что учителя не оставили мне подробных инструкций относительно того, что делать, если вдруг кому-то из представителей моей стихии потребуется помощь? У меня тоже есть вопрос. Почему воинов Хаоса убивают, а Империя смотрит на это сквозь пальцы? Ты сейчас не в том положении, чтобы задавать вопросы, Соло Греймод. Ксавьер Флейморт показал, что сейчас перед ним находится советник Императора, а не наш спутник. Маги хаоса, что находились в этом здании, несут ответственность за покушение на Розалин. И доказательства у вас, конечно же, имеются? Спросил я, но маг огня не слушал. Повторяю, ты не в том положении, чтобы задавать вопросы глава рода. Ксавьер Флеймворд окончательно перешел на позицию официального общения. Я понял ваша светлость. Я не отводил взгляда от красных глаз мага. В таком случае позвольте заметить, что рот Греймот готов оказать любую помощь в поимке нарушителей закона. Прошу только обозначить, кого нужно поймать. Вы обвиняете в преступлениях всех магов хаоса? Если так, готов сейчас же пройти в камеру, если это поможет интересам Империи. Не перегибай, Греймот. Ксавьер Флеймворд откровенно злился. Настолько, что с трудом сохранял спокойствие. Куда они ушли кто вообще был среди них? Вопрос адресовался Ширу «Куда ушли, не знаю», — ответил маг тьмы «Когда Соло, Верена и Риф улетели очищаться от отравления тьмой, защитный купол таверны исчез, и из здания вышли двенадцать магов хаоса Возглавлял процессию старик десятого ранга, он не представлялся Кроме него было еще две шестерки, остальные — первый и второй ранги, хотя всем им на вид было под сорок лет» «Они отправились туда!» Шир махнул рукой в сторону противоположную телепорту Рубзака. Судя по лицу Ксавьера Флеймворда, эта информация уже была ему известна. Раз Шир промолчал про бармена, одноглазый не пережил нападение. Жаль, свою роль как связной он выполнил отлично. Теперь нужно искать новый способ связаться с магами Хаоса. Старик десятого ранга был мне очень интересен. Кто-то из моего времени? Если так, понятно, почему он мстит. Непонятно, почему сейчас, 60 лет спустя, но причина вполне прозрачна. Жаль, что мстит не тем. К уничтожению клана Хаоса флеймворды не имеют никакого отношения. «Какие еще места встречи с магами Хаоса тебе известны?» Советник Императора вновь перевел взгляд на меня. «Это было единственным», — искренне ответил я. В следующий раз, если со мной свяжутся, должны написать, где их искать. Учитывая, что вы перехватываете всю мою почту, информация о новой точке встречи будет у вас раньше, чем у меня». В таверну вошел командир оперативников и жестом дал знать советнику императора, что появилась новая информация. «У вас есть дела, вот ими и займитесь», — приказал Ксавьер Флеймворд, после чего бросил. «Отпустить». Задерживаться мы не стали, так что буквально через пару мгновений уже выходили из таверны. Последним, что я слышал, был злой голос Ксавьера Флеймворда. «Объясни, как вы допустили проведение ритуала призыва в самом центре империи?» «Может, я ошибаюсь, и лица советник императора не из-за сбежавших магов хаоса, а из-за того, что кому-то удалось прикончить несколько сотен жителей трущоб, не привлекая к этому». какого-то пристального внимания тайной службы. Прокол, конечно, знатный с их стороны. На лицо чистая некомпетентность или, чего тоже нельзя исключать, сознательное вредительство. Кто сказал, что агенты тайной службы все, как один, являются преданными слугами империи? Возможно, у некоторых из них не ни один хозяин. «Как у вас, оказывается, весело», — усмехнулся Риф, когда мы вышли из трущоб. Огромные толпы народа вокруг нас не позволяли потенциальным невидимкам за нами следить. Так что разговор в толпе, как это ни странно, был самым безопасным. «Скоро еще веселее будет», — заверил я. «Учитель, а что такого необычного было в лысом маге, что ты его припрятал от тайной службы?» «Как понял, что я его забрал?» — спросил Шир. «Слишком злым выглядел дядя Розалин», — пояснил я. «И дело здесь не в сбежавших магах хаоса». Его оперативники воссоздали картину битвы, но какие-то кусочки мозаики у них не складывались. Даже не кусочки. Основной рисунок выглядел битым. Тебя же уже допрашивали? Насколько вообще возможно допрашивать мага десятого ранга?» В голосе Шира, несмотря на весь его леденящий тон, читалось удовольствие от происходящего. «Словами объяснять долго». Найдем разлом, и уже внутри него я покажу, что странного заметил в маге. Мне тоже было что рассказать о странностях лысого мага. Способность, которую он использовал против меня, включала в себя все шесть стихий, причем я не видел, чтобы он использовал для подпитки энергию артефактов, как тот жериф. Это была чистая энергия шести стихий десятого ранга, заполнившая все шесть накопителей «Лунарис». Даже хорошо, что учитель догадался спрятать тело с дырой в груди. Мне тоже хотелось посмотреть, кто это такой. Слишком уверенным в себе выглядел этот маг. «Леврия!» — произнес контролер телепорта, активируя мерцающую пелену. Последовательность прохождения якорей была оговорена нами раньше так, что назвал город не я. Однако стоило мне узнать точку нашего назначения, как я замер буквально в шаге от портала. «Нас там ждут», — заявил я, делая несколько шагов от портала, словно из него могли выйти противники. Ощущение опасности было таким острым, что соваться внутрь я бы не стал ни при каких обстоятельствах. «Леврий управляет клан воды», — произнес Риф. «Не удивлен, что глава моего прошлого рода понял, что мы ищем, и позаботился о безопасности важного места». «Ты знаешь, где она находится?» — спросил я. «Точное место мне неизвестно», — ответил Риф. «Нужна карта, постараюсь сориентироваться по обрывочным слухам». «Меня никогда не интересовали такие подробности. Я занимался другими вещами». «Северный разлом управляется кланом огня», — задумался я. «Северо-восточный кланом воды, юго-восточный и юго-западный кланом природы». «Какие отношения у аквалоров с кланом природы?» «Скорее, с конкретными родами этого клана», — понял мой вопрос Риф. «Если говорить про Хеллсроудов, вполне дружески, с Гринфолдами натянутые, юго-восток за Хелсроудами, юго-запад за Гринфолдами. Думаешь, аквалоры предупредят партнеров из чужого клана касательно незарегистрированных разломов? Для этого нужно знать, что подобные разломы у партнеров есть, в чем я сильно сомневаюсь». Аквалоры старательно берегут информацию о своих. Уверен, остальные роды тоже хранят эту тайну. «Всегда нужно исходить из того, что может произойти самый неприятный исход событий», — заявил я. «Если аквалоры потеряют второй разлом, они могут начать общаться даже со своими врагами, чтобы не дать нам закончить начатое. Уверен, глава аквалоров прекрасно знает о наличии подобных разломов у клана природы». «Почему так думаю?» Потому что он торгует с дартанцами, продавая им черный металл, не думая, что в процессе переговоров о финальной цене дартанцы не воспользовались ссылками на других поставщиков. Мы отправляемся в Морук. Да, господин Мак, кивнул контролер и начал возиться с настройками портала. Морук. Появилась мерцающая пелена, которая не вызывала у меня вспышки жуткого страха. Это было хорошо. В клане природы нас сейчас. Никто не ждет. Морук, столица одноименной области, находится на юго-востоке империи. Забавно, но раньше бывать в этом городе мне не доводилось. Опасных разломов здесь не было, значит, и смысла сюда ехать не имелось никакого. Однако сейчас я даже жалел, что не посетил это место раньше. Местные дома разительным образом отличались от привычных строений империи. Это... «Архитектурный стиль Дартана», — пояснил Ястин, заметив мой интерес, — характеризуется загнутыми крышами и низкими постройками. Дартанцы предпочитают селиться по горизонтали, а не вертикали. Считается, что чем выше здание, тем ниже его энергетическая сила. Однако при этом самое высокое здание мира находится как раз у дартанцев. В городе Камрин стоит башня высотой в несколько сотен метров. Ее построили для исследований природы магии. Какой интересный у тебя слуга, заметил Риф. Редко можно встретить столь начитанного человека, тем более простолюдина. Библиотекарь, пояснил я, у нас с ним есть договоренность, что каждый день он находит для меня неизвестное слово и поясняет его смысл. Что у нас сегодня, Ястин? Пожалуй, сегодня будет слово Эглет, подумав, ответил слуга после того, как мы договорились не чистить. Ястин старался подходить каждому слову с поразительной тщательностью. «Кто-нибудь знает, что оно означает?» «Какая-то сладость?» — предположила Милена. «Не совсем так, юная госпожа». Ястин позволил себе улыбку. «Эглет — это металлический наконечник на шнурках, что облегчает его вдевание в дырки, защищающие от развязывания. Вы можете увидеть эглеты на ваших сапогах». Все посмотрели вниз. на зашнурованную обувь. На концах шнурков действительно находились металлические наконечники, но мне никогда в голову не приходило, что они могут как-то называться. Наконечник и наконечник. Зачем выдумывать для этого новое слово? «И зачем нам эта информация?» — спросил Шир. «Никогда не знаешь, что и где может пригодиться», — пожал я плечами. «И да, я не заставляю вас каждый день слушать Ястина. Мне же нравится узнавать что-то новое». пусть и совершенно неприменимое в жизни. «Ястин, мне тоже каждый день давай новое слово», потребовала Милена. «Мне два». Натали не собиралась отставать от подруги. «Два слова в день?» фыркнула Розалин. «Девочки, что за глупости? Ястин, каждый из нас нужны минимум десять слов. Если уж обучаться, то по-настоящему». «Одного слова в день будет достаточно как для меня, так и для моих учениц». Я посмотрел на слугу, и тот кивнул. соглашаясь с моим приказом. Так, раз с нами нет дяди Розалин, заниматься самоходными повозками придется самостоятельно. «Не придется», — послышался чужой голос, и буквально в нескольких метрах от нас, прямо из воздуха, воплотился маг света девятого ранга. Судя по серой одежде и нашивкам, не самый последний представитель тайной службы. Я начал прокручивать в голове все, что мы сказали друг другу после выхода из таверны — серая цапля. Единственное, что подходило под определение тайна — информация о том, что Шир припрятал тело лысого мага. «Кто-нибудь его замечал?» — спросил я, игнорируя агента тайной службы. Угрозы для группы он не представлял, поэтому мое предчувствие опасности на него не реагировало. Как не реагировало и ощущение чего-то важного? «Хорошо спрятался». — признался Шир. — Я не видел его до тех пор, пока он не заговорил. Мой прокол. Но он находился рядом с нами самого Рубзака, — ответил Риф, смерив мага света оценивающим взглядом. В толпе он нас потерял, но потом нагнал у портала. Постоянно держался в трех-четырех шагах возле Ястина. Так он прятал свою ауру за аурой простолюдина. Неплохие навыки, но не что-то выдающееся. Я встречал магов, что умели куда лучше скрываться. Его светлость, Ксавьер Флеймворд приказал мне сопровождать вас и решать все проблемные вопросы, если они возникнут в процессе выполнения вашей миссии. Агента тайной службы явно задело, что на него никто не обратил должного внимания. «Можете обращаться ко мне по имени Алкарон». «И какие же у тебя полномочия, Алкарон?» — спросил я. Вот мы не полетели в Леврию, потому что там нас ждут представители рода Аквалор. Ты можешь заставить их отступить? Можешь обеспечить нам беспрепятственный проход до охраняемого ими разлома, где они тайно добывают черный металл?» Судя по натянутой улыбке, мужчина, представившийся Алкароном, ничего подобного сделать не мог. «Значит, ты просто идешь с нами как наблюдатель?» – Уточнил я. «Если главе Греймодов будет так удобнее называть, да». Легко согласился Алкарон. Его светлость приставил меня к вам в качестве наблюдателя, чтобы не допустить повторения инцидента в Рубзаке. В таком случае у меня есть условия, произнес я. Его светлость уже заявлял ранее. Могу повторить еще раз, перебил меня Алкорон. Вы не в том положении, чтобы ставить условия империи, соло Греймот. Ошибаетесь, уважаемый. Я улыбнулся во всю ширь. Мы уже долгое время идем на максимальное сотрудничество, помогая Империи в ее нелегком деле. Согласитесь, никто и ничто не запрещало нам покинуть Рубзак до того, как Алый Призрак набрал силу. Подумаешь, исчез бы целый город с карты Империи, нам-то что с того? Но мы вмешались, потому что считаем себя частью Империи. И наоборот, Империя является частью нас. Однако это все уйдет в прошлое, как только Род Греймот... ощутит чрезмерное давление со стороны Империи. «Да, мы продолжим делать свое дело. Однако, если нам по дороге встретится еще один алый призрак или нечто подобное, просто отойдем в сторону, позволив заниматься проблемой тому, кто за это получает деньги». «И что же ты желаешь получить от Империи, Соло Греймот?» после паузы спросил Алкарон. «Ничего из того, чего ты не можешь ждать», заявил я. «Сбоку от тебя стоит маг света восьмого ранга». «Пока мы уничтожаем якорные разломы и останавливаем рост проклятых земель, у тебя будет своя задача. Нужно обучить этого мага скрываться так же хорошо, как и ты». «Исключено», — даже не задумываясь, ответил мужчина. «Заклинание скрытия является прерогативой тайной службы». «А также гильдии убийц нескольких родов клана Света, кучи простых магов, вообще не имеющих никакого отношения к тайной службе», — уточнил я. «Заключи с ней пакт о неразглашении». чтобы Верена не могла передать это заклинание кому-то другому. Договариваемся? Мы идем вместе. Не договариваемся, скрывайся и следуй за нами тайно. У нас есть дело, которое поручил нам его светлость, и ни о каких наблюдателях в этом деле не говорилось. Выбор за тобой, маг света, по имени Алкарон. Мне важен результат. Моя жена должна уметь скрываться. Судя по взгляду, которым прожигал меня маг света, Ему очень хотелось спрятать меня куда-нибудь в холодную темную камеру, чтобы дознаватели тайной службы выпытали у меня все тайны, какие только есть на этом свете. Но уделить достойного внимания взгляду нашего нового спутника мне не удалось. Меня наглейшим образом отвлекли. «Твоя кто?» Одновременный вопль моих учениц напугал прохожих. «Учитель, что значит жена?» «Разве я не говорил?» — удивился я. «Маг света восьмого ранга Верена Лайтмор согласилась стать моей женой. Официальной церемонии у нас еще не было, но это уже мелочи. Верена взяла фамилию Греймот и отныне является моей женой. Как только мы закончим заданием, официально оформим отношения». «В академию тебе лучше не возвращаться», — произнес Шир и расхохотался, напугав уже не просто прохожих, а отряд стражников, что стоял неподалеку. «Существует запрет на передачу стоящих на учете империи заклинаний представителям кланов», неожиданно произнес Алкорон. «Однако ни в одном указе или положении не сказано, что нельзя обучать представителя рода, не имеющего клана». «Я принимаю твои условия, Соло Греймот. Я обучу Верену Греймот заклинанию скрытия в обмен на путешествие с вами в качестве полноправного спутника. Так тебя устроит?» «Так устроит», кивнул я. Добро пожаловать в группу Мак Света по имени Алкарон. Раз ты теперь нам помогаешь, помогай. Нужна самоходная повозка. Мы едем воевать. С Роудами.